3 июля англичане начали операцию «Катапульта». Нельзя сказать, что они сделали это внезапно. все же какие-то приличия были соблюдены. Адмирал Соммервилл предъявил французам ультиматум, в котором предлагал им или объединиться с английским флотом, или затопить свои корабли, или, наконец, немедленно увести их к островку Мартиники, вблизи северного побережья Южной Америки, где они и будут интернированы. Конечно, британцы знали, что любое из этих трех условий есть грубые нарушения франко-немецкого перемирия и для французов неприемлемо. Но кто теперь французов после позора Компьенского леса о чем-либо спрашивал: Вай, Виктис! Французы отклонили все три предложения, из которых даже третье, как явное нарушение договора о перемирии, должно было вызвать тяжелые последствия. Еще до того, как англичане получили ответ, они, чтобы воспрепятствовать уходу французских кораблей, заминировали выход из гавани, а после отказа французов выполнить условия ультиматума, открыли огонь по своим прежним союзникам. Британь затонула почти со всей командой. Однотипный с ней корабль «Прованс» был превращен в плавучую груду из коверканного металла. Дюнкерк получил тяжелые повреждения и выбросился на мель. Страсбору удалось покинуть порт и в сопровождении трех эскадренных миноносцев достигнуть Тулона. 5 июля английские самолеты вновь атаковали корабли в Мерсель-Кибире и нанесли им наряду с тяжелыми повреждениями большие потери в людях. В общей сложности французский флот потерял убитыми 1400 человек. В общем, англичане предательским ударом в спину вывели из войны французский флот. После 5 июля единственной реальной угрозой для британского судоходства становились итальянские корабли.